Заглядывая внутрь себя, я вижу, что мысли мои и чувства расколоты, будто разрублены мечом. Без одного пальца я могу обойтись, но как мне жить, если я не знаю, кто я? Виктор вздрогнул и сообразил, что едва не заснул. На грани сна в дремоте давно ушедшие мысли вернулись к нему. Он еще долго сидел на камне у озера. Воспоминания возвращались незваные. Лето 1967-го, ему только сравнялось шесть, когда он открыл у себя способность, отличавшую его от других ребятишек, с которыми он играл в пыли среди трущоб под Йоханнесбургом. Из бумаги и веревок они соорудили мяч, и он вдруг понял, что чувствует мяч, как никто из приятелей. Он мог сделать с мечом что угодно, и тот слушался его, как покорная собака. Из этого открытия родилась его первая большая мечта, которую безжалостно растопчет священный апартеид. Он мечтал стать лучшим рэгбистом в йор. Какая это была радость! Он ощущал, что духи предков благосклонны к нему? налил в бутылку воды из-под крана и принес жертву красной земле. И вот однажды, тем летом, в Пыри, где Виктор и его друзья гоняли бумажный мяч, остановил свою машину белый торговец спиртными напитками, и, сидя за рулем, он долго наблюдал за черным мальчуганом, который феноменально владел мечом. По случайности мяч упал рядом с машиной. Виктор осторожно подошел, наклонился и поднял его. — Эх, был бы ты белым, — сказал торговец. — Никогда не видел, чтобы так владели мечом. Жаль, что ты черный. Виктор проводил взглядом самолет, прочертивший в небе белую полосу. — Более я не помню, — думал он, — но она наверняка была уж тогда. Или шестилетку крепко внушили, что несправедливость, естественное состояние жизни, и он вообще никак не реагировал, но спустя 10 лет, когда им было 16, все изменилось. Июнь 1976. Совет. Возле средней школы Орландуэс собралось свыше пятнадцати тысяч учащихся. Сам Виктор был не из их числа. Он жил на улице, вел жизнь мелкого, но все более ловкого, все более дерзкого воришки. Вырывал пока только у черных, но уже поглядывал на белые кварталы, где возможны кражи покрупнее. Поток молодежи увлек его за собой, заразил своей яростью, что преподавание теперь будут вести на ненавистном языке буров. До сих пор он воочи видел девчонку, которая, стиснув кулаки, кричала отсутствующему президенту. — Форстер, говори по-зулузски, тогда и мы заговорим на африканас. В душе у него царил хаос. Внешний драматизм. Полиция, которая пошла в атаку и остервенела, орудовала кожаными плетьми, достиг до его сознания только тогда, когда удары посыпались на него самого. Он тоже бросал камни, и чувство меча не подвело. Его снаряды почти всегда попадали в цель. Он видел, как один из полицейских схватился за щеку и сквозь пальцы потекла кровь и вспомнил того белого автомобиля и слова, которые услышал, стоя перед ним со своим бумажным мечом.